Утром с десятичасовой электричкой мы втроем выехали на станцию Яуза, где в железнодорожной больнице лежала тетя, которую, по рассказам, я уж знал вроде вдоль и поперек, да и любил уж как родную. Горел нетерпением поскорее ее увидеть. Но прежде чем отправиться на электричку, все мы переждали, когда хозяин уйдет со двора. Василий Диамидович, поворочившись в коридоре перед зеркалом, Надел новое пальто, с заграничным портфелем и в кожаных перчатках проследовал мимо окон. Тетя Люба, смиренно и почтительно до ворот провожавшая супруга на службу, вернулась, плюнула. Мы на радости хватанулись с ней под востопоря водки, заразовели, повеселели. И начали друг дружке рассказывать анекдоты, смешные истории, громко хохотать. Тетя Люба колотила меня по плечу, потом стала тыкаться в плечо носом. Жена моя, пасшаяся в огороде, застала нас в резвости и веселье, принюхалась и поинтересовалась. Послушайте-ка, товарищи, вы еще и так разрезвились? А к тете кто поедет? Да ну тебя, отстань, надо же отвести душу добрым людям. Ушел деспот-то мой, мы с твоим благоверным и тяпнули по маленькой. А чего такого особенного? Анекдот какой классный, солдатик рассказал. Смешной, смешной, только я вот уж забыл его. Память чисто не стала. Она бы ничего, совсем ничего. Ну, выпили и выпили. Да тетя Люба, систематически недосыпающая из-за напряженного хода жизни, захмелела крепко. В электричке громко разговаривала, выражалась, даже петь пробовала. Шли в степи полки со славой громкой. Но вдруг разом огрузла и уснула. Проснувшись, забаниковала. «Ой!» Чуть ведь не проехали. Ой, пьяная дура! И высадила, точнее сказать, вытолкал нас из вагона на остановку раньше. Меня после дороги с фронта удивить дорожными происшествиями было трудно. Но тут на всех парах выскочила из кустов женщина с большой вязанкой березовых веток. На галики. Промчалась по деревянному переходу на деревянный перрон, И загнанно, дыша, но не снимая визанки, поглядела туда, поглядела сюда и спрашивает у нас, а поезд где? Чего? Поезд, спрашиваю, где электричка? Тетя Люба, Ах, проклиная ему мужа своего, барина говенного, не дающего ей путем выспаться, и тетю нашу, и нас, стала объяснять женщине, что мы вот тоже вылезли раньше на остановку, и не знаем не то ждать следующую электричку, то шагать по шпалам. Женщина пустила вязанку на перон, да и приняла чистить тетю Любу матом. По ее выходилось, что из-за нас, Ротозеев она не поспела на электричку. Потом не поспеет ко времени домой и на работу, не продаст галеки. Вообще большие неприятности в ее жизни будут, и все из-за нас. Тетя Люба уяснила из ее не лишь одно. Электричка с остановкой на Яузе пойдет лишь в обед, смиренно перекрестилась прикрикнула на женщину, и мы потопали по шпалам. Опоздавшая труженица поливала нас во след, как ей только хотелось, не жалея того изысканного столичного мата, коей будет с годами еще более усовершенств. В больницу мы пришли изрядно шутомленные, но развеселились, как попали в многолюдную палату, где женщина с простецки деревенским лицом, чуть тронутым оспы, с белесыми, отливающими желтизной волосами, с подвешенной за гирю ногой в гипсе, поудобнее устроив на животе, прикрытом еще старой простыней швейную машинку, бойко и ловко что-то сшивала, еще бойчей что-то рассказывала, пересыпая быстротекущий вятский говорок, будто камешки с ладонин на ладонь. «Вот, полюбуйся!» Стараясь удержаться в строгости, указала тетя Люба моей жене на эту женщину. — Полюбуйся на ненормальную свою тетку! — Ой, Миля! — воскликнула женщина со сломанной ногой. И когда моя жена бросилась к ней, неловко через машинку стала доставать и целовать ее, тетя с слезами просила: Бабы, да уберите машинку что она, как конь, на мне едет? Я опять удивился, что жену мою зовут Милий. Какая разнообразная она у меня. Тетушка, освобожденная от машинки немного успокоившись, спросила, поглядевши на меня, это кто уж, не муж ли? И жена моя, которая миля, смущенно закивала, защебетала, что да, что муж. Как она, тетушка, плакала потом, когда мы ушли из больницы? Сама жена мы поведала о том, только много лет спустя. Жаль ей был тогда любимую племянницу. Из такой большой семьи, трудолюбивой, бедной, и вот мужичонку себе сыскала из раненого, профессию железнодорожную потерявшего, до да сержанта даже недослужившегося, значит, и пенсиону путного не будет. О, Господи, Господи! Один попал средовой, да и тот кривой. На бедность нашу и на начало обзаведения тетя наказала тете Любе достать из комода отрез шелка вишневого цвета. Кое-что из ее бельишка, тетиного, до да постельного, до да покрывала белое, пикейное, да новые шелковые чулки. Тетя Люба, вынимая добро из комода квартирантки, Будто отрывала все от своего сердца. Ворчала, что была и осталась дура-дурой, Раздать все добро свое готово, Чтоб самой голой остаться, Как только земля матушка и терпит этих простодырок. Мы очень скоро... Уехали из Москвы и уехали действительно в купейном вагоне. Это ж жена моя заслужила такое льготное место. Талон же, завоеванный мною в сражениях, годен был лишь для проезда в общем вагоне. По той паре мест мое было на крыше. Но опять же, прошлюп, свидетельство о браке украинский, подействовал. Нам пришлось лишь доплатить какие-то пустяки за купейность, и прикатили мы глухой ночью в глухо гудящий, дымящий, одышливо дышащий город под названием Молотов, на большую станцию Пермь-2. Пересадка на Соликамский поезд, который, постояв в раздумье, вдруг дернулся и стал уж набирать ход. В тамбур влетел молоденький, будто вершняя птичка, красивый, нарядный и радостный младший лейтенант, сверкающий белью зубов, пряжкой нового ремня, новой портупеей, новыми хромовыми спагами. Порадовавшись, что успел на поезд, тоже пересаживался. Спросил, куда мы едем, и, услышав, что в город Чусовой, сообщил, что он туда тоже. И представился распространенный на Урале фамилией Радыгин. Младший лейтенант весь кипел от какого-то нетерпения, нерастраченных сил и энтузиазма. Он не успел повоевать, не успел отличиться, погеройствовать, сразиться с врагом, и вот уже домой. Когда я сказал ему, чтобы он не жалел об этом, что ничего там на войне хорошего нет, он не захотел меня ни понять, ни поверить мне. Его назначения, наивысший смысл жизни, виделись ему в битвах. В удалых делах, в порывах, в прорывах. ох ох хо Каким я был стариком по сравнению с ним, с Радыгином, хотя и старше его всего на два года. Какой груз я вез в своей душе, какую усталость, какое непреодолимое чувство тоски и печали, неизвестно когда и Как жить с этим грузом? Куда его девать? Кому передать, чтобы облегчиться? Не возьмет ведь никто. Не нужно это. Обременительный груз. А больше у меня ничего и нету. Пара белья, портянки. Даже шапки нету. А мороз нажимает, усиливается. Наш поезд прибыл на станцию Чусовскую, приютившуюся под горой, с желто-покрашенным деревянным вокзалом, подвеселенным голубыми окнами и белыми наличниками, с деревянными перронными воротами, на которых узорчатым маком олел в комок смерзшийся флаг. Прямо по воротам нарисована белая стрела, и крупные буквы звали «Выход в город». Пассажиры скоро рассосались. Поезд, крякнув с электровозным гудком, покатил дальше, в неведомый мне город Соликамск. Мы остались на нечистом, ребристо-обдолбленном перроне городка, о котором я никогда и слыхом не слыхал, даже на карте его не видел. Постояли. Помолчали. Я докурил вторую цигарку. И молодая моя супруга, не то безразличным, не то совсем усталым голосом, напомнила мне, что скоро утро, и пора нам двигаться домой. Ну что ж, сказал я, пора-то-ка пора, то пора домой то к домой. Я не очень воспринимал это слово, потому как с детства жил по казенным домам и внутренний внутренне уж совсем оробел и про себя еще раз покаялся, что не поехал на родину, в Сибирь, в края родные. Но виду не показывал, как жутко и одиноко мне в этом незнакомом городе, в чужом, шибко задымленном месте. Сохраняя наигранный бодрый тон, двинулся я за женой своей и, выйдя на небольшую привокзальную площадь, увидел скульптуру Ленина в голом скверике, приваленную шапкой свежего, еще не закоптившегося снега. Сказал, притронувшись к новой пилотке, — Здравствуйте, Владимир Ильич. Единственный мне здесь знакомый человек. Супруга посмеялась, столь удачной и уместной в данный напряженный момент шутки, и молодая пара двинулась вдоль желтого забора, за которым свистели электровозы и брякали буфера вагонов. Станционные постройки, депо, магазины, клуб, дома, притиснутые горою к путям с одной стороны и к реке с другой, остались позади. Молодожены вступили в длинную гористую улицу. И, почувствовав, что так вот скоро, чего доброго и домой придешь, я попинал ледышку на дороге. Супруга игру приняла. гоняв впереди себя ледяные и снежные комки, будто мячики, не очень решительно, но шли и шли мы к цели. И чем дальше шли, тем меньше оставалось у меня в словах бодрости. В действиях тоже. И смех вовсе иссяк. Только конский шивек прыгал, кони в этом городе велись и прыгал он над пинков, да громче хрустел снег под сапогами. Когда ж супруга моя свернула с улицы на прогребенную тропинку в еще не глубоком снегу, ярко сверкающим искрами под луною, я сказал: «Передохнем». Между тем перевалило далеко за полночь, хотя точного времени мы с супругой не знали. Часов ни у того, ни у другого не было. Когда с вокзала пошли на часах при вокзальных, черные коврига, висящих над пероном, стрелки показывали два часа ночи с чем-то. Ноябрьский морозец набирал в ночи силы и звонкости, ярче прорезались звезды. Прозрачная круглая луна, что льдина, вытряхнутая из ведра, несколько раз объявлялась, Но наплывающие дымы из близко ухующего, звякующего, мощно вздыхающего завода то и дело мутили, высь, глушили всякий свет. Вдруг небо начало подниматься и озаряться, будто от мощного взрыва. Но взрыва не последовало. Лишь в полнеба разлилось яркое зарево и стало медленно угасать, оседая горящей пылью на землю. Что это? Шлак! Горячий шлак из домен на отвал вылили. Очень красиво, правда? Да, очень. Ты потом все это увидишь. Говорить стало не о чем. Рост становился все крепче. Надо было идти под крышу, в тепло. Отступать некуда. Виноваты, примолкли оба, не играли в шевики, не разговаривали. Супруга снова вырвалась вперед и отащился за нею. Папа тропинку прогреб. Со светло-пробуждающейся ласковостью сказала спутница. Как ты узнала? А он всегда с вечера. Если ж ночью снегу наметет, раньше всех встанет и прогребет тропинки, да и некому больше. Мы приблизились к мирно, в снегу спавшему деревянному полутораэтажному дому и оказались в нешироко сколоченном тесовом тамбуре перед дверью в дом с обшитой жестью замочной скважины. Вдоль тамбура на чурбаках покоилась толстая доска. — Ну вот, теперь посидим, — дрогнувшим голосом сказала спутница, и мы затихли на холодной скамье. Я впервые почувствовал, что она, спутница моя, тоже волнуется после долгой разлуки с родным домом. Ей радостно и боязно сейчас. Ободрявшая меня всю дорогу словом и взглядом, она орабела у родимого крыльца и сама нуждалась в поддержке, чтобы разделились с ней в ее долгожданное и тревожное волнение. Я нашарил ее в темноте тамбура, пригреб к себе. Она благодарно ткнулась мне в шинель мокрым лицом и, содрогаясь от плача, целовала меня в шею, в щеки, наравил попасть в раненый глаз. Я гладил ее коротко по армейски стриженные волосы, поза шапкой, очерствел от дорожной пыли и грязи. Ну вот, все, приехали, с облегчением утирая лицо платочком. Еще раз уже летучий чмокнула она меня в щеку и заторопилась. Сейчас, сейчас. Нетерпеливо шарила она за надбровником дверей, обметанным куржаком. Да где ж он? Папа всегда сюда его клал. И вдруг счастливо залилась. Вот, вот он! Прижала большой железный ключ к груди, словно Мадонна малюсенького младенца. Вот он, голубчик, вот, на, открывай! Сунула на мне ключ. Я догадался, что это имеет какое-то значение. Долго я возился, но дверь не отпиралась. Нетерпеливо топтавшаяся сзади меня жена моя давала советы, затем не выдержала, отстранила меня и сама приняла за дело. В глуби дома почувствовалось движение, послышались приглушенные голоса. Наконец нерешительно вспыхнул свет, выделив в темноте два низко осевших в снег окна Скоро проскрипела избиная дверь. Мы почуяли, что в Сенках кто-то есть, прислушивается к нам. Ой, да что ж это такое? Ну что ж это такое? Вертела ключ туда-сюда, но воприезжье, хрустяем в скважине, и повторяла уже сквозь слезы. Ну что ж это такое? Всегда замок открывался нормально. Кто там? Раздался Робкий. И в то же время воскресающий голос человека, что-то почувствовавшего дальним уголком сердце, но еще не отошедшего от страха. — Дочери! — Мария, это ты! — Я, папа, я! — Мати, мати! — всплеснула за дверью. — Так это она, Мария, с войны приехала! — Миля, ты! — Я, мама, я! — Ваня! — «Зоря, Тася, Вася, Миля приехала, Миля!» С облегчением, словно пережив панику, дрожал за дверью голос. Слышно было, как по избе забегали. «Да по что ж ты не идешь-то? Чего там долго копаешься? Дверь открыть не можем». «Так ты не одна. С мужем я». «С мужем? Так где-ка он-то?» «Да тут он, тут!» — кольнула Коля «Муж, да куда он денется?» — Замок-то у нас испортили ворнаки какие-то, так мы его переставили задом наперед, а ты по-ранженному вертишь. Ты ключ-то глыб же засуни, к Камельну верти, к Камельну, а не к Куркову, к Камельну говорю, к Камелину. Супруг моя начал действовать ключом согласно инструкции. Камелины и Курковы, как выяснилось позднее соседи, вот к одному из них, левому соседу Камелину, и поворачивать ключ. Я следил за действиями дорогой супруги смущенно. Супругу тут звали разными именами, а авантюристка она не иначе. И матерая, видать. Да размышлять на эту тему мне не дали. Дверь, наконец, отворилась. В наспех накинутой лопатине шустро выскочила маленькая женщина. Начала целовать мою, тоже маленькую, жену, обшаривать ее, гладить по лицу. Позади женщины, В глуби сенок, под тускло светящейся лампочки. кто в чем, толпился люд женского, но больше мужского рода. Высокий мужчина, скруглый, будто у святого архангела, залысины, обнаживший лоб, похожий на широкий, двудушный солдатский котелок, решительно сжимал руке топор. — Да к везбу в везбу! — разнимал двух сцепившихся женщин довольно высокий пожилой человек с бородой. И хотя накинута на него была трофейная японская шуба с лисьим воротником, все равно угадывалась усталость в его большом и костистом теле. «Стадион ведь в сенках. Говорю, в избу ступайте! И ты, солдат, как тебя звать-то? В пилотке ведь!» Мы оказались в низком кухонном полуэтаже, с рыластой внушительных размеров русской печи. Толстые скамьи, углом приделанные к стенам, и углом вдвинутый в них грубо сколоченный семейный стол с подтоварником внизу. За печью был проем в виде двери, на нем, раздернутые в спешке, качалась тусклая занавеска. Было тепло и сонно в этом бедном просторном жилище. Пахло мывальником, сохнущим на печи мазутными валенками или другой какой обую. Из печи доносило прежде скотским сбоем, но запах варившихся почек и кишок крыло тонким слоем, сохнущие на шестке лучины, умелые и тонко нащепанные, да беременем чистых лесных дров, аккуратно сложенных на полу перед шестком. Продолжались объятия, поцелуи, возгласы, слезы, мимолетные уж слезы, смех возник. папта то пап перепугался, а вань Ваня, за топор!» Я стоял, прислонив к порогу чужого мне дома чемоданчик, совсем отащавшим за долгую и канительную дорогу синим сидром за плечми, и размышлял на привычную уже тему, зачем от меня сюда черти принесли, и вообще зачем они всю жизнь меня куда-то заносят? Так ты че, парень, стоишь -то возле дверей? Раз приехал, так проходи давай, проходи. Позвал меня возникший в моей жизни человек с непривычным наименованием есть. Но все стоял, все стоял на месте, лишь переступил с ноги на ногу, давая знать, что внял проявленной чуткости. — Господи, про парня-то забыли! — сполошилась маленькая женщина с новым для меня наименованием «теща». — Раз ты теперь наш, проходи и не бойся народу, народу нас всегда много. Тут спохватилась и супруга моя, успевшая когда-то сбросить с себя шинель и шапку. Она, — заметил я, — и прежде сбрасывал их при первой возможности с облегчением. Знакомьтесь, все знакомьтесь. Мой муж — сибиряк. На этом ее красноречие иссякло, и она, обводя всех попрошающим взглядом, добавила. «Приехали вот, привезла с собой, прошу, вот, прошу любить, стал быть, своим считать, прошу любить и жаловать, как говорится». Ох, как много было всякой всячины в этих словах, и обидного для меня лишковато. Привезла, видите ли, теленка на веревке, она привезла, ха-ха. Но опять же предупреждение, привезла в людный дом, но в обиду не дам. Кривой на один глаз, зато человек хороший, может, и не очень хороший, зато добрый, боевой, не на помойке, найден, с фронта. Там худых держать не будут, медаль худому не дадут, тем более орден. В общем, мы в основном ее поняли. Состояние ее почувствовали, начали со мной знакомиться ближе. Зоря, Вася, братья. Тася, сестра моей супруги. Человек с залысиной архиерея, муж старшей сестры Клавы. Живут они где-то за городом, на лесозаготовительном участке, в поселке с выразительным названием Шайтан. Он вернулся с войны в конце 42 -го года, и когда подал мне руку, вместо пальцев я сжал какие-то вислые нетвердые остатки. Звали его Иван Абрамович, тещу Пелагия Андреевна, тестя Семен Агафонович. Зоря, Тася и Вася отправились по внутренней узенькой лестнице наверх досыпать им утром на работу. Теща на ходу наказывала ребятам, кому и где расположиться, рассредоточиться, чтобы высвободить кровать молодым. Сама в это же время орудовала ухватом в печи, и довольно ловко и споро для ее вовсе усохшего тельца вывратила из темного печного чрева здоровенный чугун из сковороду такого объема, что, если бы она была деревянной, в нее можно было бы садиться. Здесь, в этом доме, родилось и выросло девять детей. Двое, Анатолий и Валерий, погибли на войне. Старший брат моей жены, Сергей, после госпиталя работал в лагерях для военнопленных. Еще одна сестра, Калерия, тоже двигалась с фронта домой. В объемистой сковороде оказалась вечерышняя картошка, приправленная молочком и запекшаяся в загнете. В чугуне была похлебка требухи. Мы достали из моего рюкзака кусочек сала, яблок, луку и недоеденную в дороге краюшку хлеба. Хлеб наш был тут, кстати. Теща, собирая на стол, все извинял, что ни хлеба, ни выпивки нет. Тесть, глядевший на нее какое-то время с вожделением и надеждой, разочарованно буркнул. «Припасти, — Припастиба, Но он и сам понимал, припасать не еще и не на что. Закурил с удовольствием цигарку из мною предложенного табачку. Мы с супругой в тепле быстро сомлели, чё сонно почерпали, в сковороду вилками потыкали. Тёщи с тесте разрезали и бережно съели по яблочку. Иван Абрамович пытливо разглядывал нас, покуривал, покашливал и, пока длилась трапеза, несколько раз выходил на улицу, вернувшись, сообщал, что всё в порядке, что мороз, кстати, набирает сил. Оказалось, что он привез из шайтана на продажу тушу летошней телки. Тушу-то вывесили в сенках. И когда мы принялись ломиться в дверь, обитатели дома подумали, что их выследили и лезут за мясом грабители. Оттого и поднялась паника. Поклёбка сваренная из требухи, той убойной, которую привез Иван Абрамович. Она еще не успела упреть, свежо и резво отдавала наваром. Мы переключились на чаек. Чай морковный сна не лишал, но брюхо грел хорошо, и я скоро начал тыкаться носом в стол. Молодая моя супруга, по поводу и без повода разрумянивающаяся, коей я чуть ли не на третьем свидании, всего их было семь, заявил, что ежели она еще раз накрасится, вытащу портянку из спога и сотру. Супруга моя, сияя румяным лицом, перескакивая с одного на другое, говорила и говорила. Тесть в разговоре почти не участвовал, но вслушивался в то, что говорили, и не переставая дымить сигаркой, смотрел на дочь, приоткрыв успокоенный рот, ласково, дружелюбно и вроде как-то жалостливо потеребливая реденькую, жиденькую бороду, помаргивая небольшими серыми глазами, с коротко выболевшими ресницами. И от его активное слушание было шибче разговору. Лишь один раз он встрял в беседу и спросил. — Далеко ли будет та местность, где я воевал, от городу Витебску? Чуть заметно чему-то улыбнувшись, жена моя за меня ответила, как я уловил, потрафляя отцу, что недалеко, почти совсем рядом. Видя, что хочу поправить ее, остановила меня предупредительно, погладив по рукаву, и я вяло подумал. — Да хрен их поймет, этих моих новых родственников. Плетут не весь что. Впрочем, брехни почти нету. Украина, где я воевал рядом с Белоруссией, и там этот самый Витебск вроде бы находится. Тесть, удовлетворенный ответом, пустил из бороды облако дыма, шмыгнул носом, про который говорит, что он на семерых раз до одному достался. Отсюда вот и произошел и выдающийся нос моей супруги, и вообще она, вылитый папа. Разговор от меня отдалялся, народ тоже уплывал в пространство, Как-никак я руководил путем дорогой, оберегал молодую жену от дорожных напастей, заботился о воде, о пропитании, нес путевую нагрузку, да какую? До этого случая никогда и никем не руководил. Мне и потом, кроме жены, никем руководить и командовать не доводилось. Да и это казалось глубоким заблуждением которая рассеялась на исходе моего пятидесятилетия, когда, как мне думалось, я поумнел и кое-что на свете понимать начал. Сбросив с себя всякую ответственность, потерял я бдительность, расслабился, засыпать начал. Тесть, выполняя поручение женщин, повел меня наверх, давая в темноте направление руками, велел раздеваться, похлопал рукой по подушке, ласково обронил. Вот здесь я. Ложись и спи с Богом. И деликатно удалился. Когда пришла в постель жена, ложись ли спать, взрослый, я не слышу. Эту ночь я спал так, как и должен спать демобилизовавшийся солдат, оставивший вдали войну навсегда. Без настороженности, без жутких сновидений, спал, доверяясь большому дому с такой мирной тишиной, устоявшейся в его недрах, с печным из недр выходящим теплом, со знакомыми с детства запахами коровьего пойла, половиков, полосканах в мерзлой воде и сохнувших на морозе, с примолкшей на холодном окне, но все еще робко последним бутоном, цветущей геранью, чистой, хранящей снежную свежесть наволочкой под ухом, с осторожными сонными вздохами в темноте, мирным говором и приглушенным смехом подо мною внизу на кухне.